Глава тринадцатая В общагу мне пришлось возвращаться ночью. Только луна освещала мне дорогу. Еще совсем недавно я не мог позволить себе такие прогулки. А теперь не вижу в этом никакой проблемы. Ночью город жил совершенно другой жизнью. По дороге встретил самых опасных тварей, которые вышли на охоту, И даже мне от этого становилось жутко. Один только заражённый арахнит чего стоил, а его двенадцатый уровень заставил меня задуматься, скольких он убил. Крыланы тоже вылезли из своих укрытий, наматывая круги в поисках жертвы. Но больше всего меня удивил, сука, колобок. Это просто полный пиздец. Круглый мясной шар, состоящий из плоти и множества маленьких зубастых отверстий. Он на большой скорости прокатился мимо меня, и я даже испугаться не успел. Рисковать, стреляя в него, не стал. Кто знает, чем он сможет удивить. А я ночью не настолько крут, чтобы сражаться в полную силу. У тебя все в порядке? Мы переживаем, пришло сообщение от Полины. Совсем забыл сообщить, что задержусь. Слегка скривился, виновато. Нехорошо вышло. А еще мелким ничего не взял. Забыл? Да и не до того было. Отписал ей, что все в порядке, и вернусь лишь под утро. «Будь осторожен и не забывай, что я тебя люблю», — у груди что-то защемило. «Приятно, однако». Внезапно раздался крик полной боли. Сгруппировался, лук в руке, и я полностью готов к бою. Недалеко от меня колобок рвал на части бедолагу, который не успел добежать до дома пару метров. Зрелище так себе, честно говоря. Он цеплялся своими зубами за мужчину и быстро крутился, таким образом отрывая везде куски мяса и сразу пожирая их. Мужик закончился очень быстро. Блин, не хотел же вмешиваться. Но так интересно, что находится в заплечной сумке, сожранного живьем. С Колобком решил не рисковать, поэтому достал стрелу воздушного удара. Подкрался поближе, чтобы не промазать, и выстрелил, пока он не успел сожрать лежащую на земле сумку. Хе, Колобка словно фура сбила и унесла в окно здание, откуда он вылетел в другое окно, пролетая здание насквозь. Интересно получилось. Колобок к слову не вернулся, а я спокойно завладел сумкой убитого мужика. Отойдя на безопасное расстояние, Бринком забрался на крышу и принялся потрошить сумку. Вещи нафиг, еда тоже, у нее упаковки повреждены, стрёмно брать. Нож возьму. Снова вещи не нужны, фонарик не нужен. А вот колода карт с голыми бабами пойдет на подарок Феде, пусть порадуется. До общаги добрался почти без приключений и, залезая на свой любимый балкон, принялся методично посылать стрелу за стрелой в зомби. Как бы ни хотелось завалиться домой и пожрать, но нельзя. Аукцион скоро закончится, а у меня еще мало коробок, вот и приходится даже ночью работать. Домой попал лишь к шести утра и сразу лег спать, напоследок подумав, как не хватает нормального душа. Полина целый день вспоминала Игоря хорошими словами. Она, казалось, уже привыкла к его вакедонам, которые иногда ей даже нравились, но потащить их, убивать зомби, к такому она была совсем не готова. Сколько усилий ей стоило не испугаться и не заорать при виде огромной толпы монстров. Но нельзя. Она должна быть сильной, и не только ради дочери. Ей не хотелось выглядеть испуганной перед Игорем, теперь уже ее парнем. Как он стал ее парнем, она до сих пор удивляется. Она столько раз пыталась обратить на себя его внимание, крутя перед ним хвостом, а он словно истукан ничего не замечал. Она уже приуныла, что не в его вкусе, как вдруг случилось чудо. А по-другому, как чудо, она назвать это не могла, когда они оказались вместе в одной постели. После той ночи его отношение к ней кардинально поменялось. Он перестал зависать, по крайней мере, когда они были одни. «Игорь странный, но добрый». И не только к ним, но и к другим людям. Просто выражает это по-своему. Она заметила, что у него есть своеобразное деление людей на свой-чужой. Если дело касалось человека, не из нашей группы, то ему было просто наплевать. Вопреки бабским сплетням, она с ним была не по расчету. она действительно питала к нему чувства. Как можно устоять перед таким парнем? Он совершенно не похож на других. Ему плевать на чужое мнение, он поступает как хочет. а там, где многие сдаются, он просто идёт напролом. За все это время они ни разу не голодали. Он никогда не повышал голос на нее или дочку, хотя она понимала, что иногда перегибает палку в разговорах. Однако именно в такие моменты он оживал, больше становясь похожим на живого человека. Злые языки распускали слухи, что он тиран, и что ей приходится жить с ним ради еды. Она сразу затыкала такие наглые рты иногда силой. Пару раз даже переусердствовала. хотя после этого у нее никаких проблем не было, все обиженные дружно молчали. Авторитет, конечно. Варк заработал серьезный, Пусть местами не сильно хороший, зато действенный. А кому нужен просто хороший? Но миру нужны именно такие люди, которые своего не упустят и везде выживут. В её памяти ещё свежи те моменты, когда их с дочкой хотели переселить в кладовку. То бессилие и злость на всех. Она никогда не забудет. Тогда к ней на помощь пришел Игорь, который даже не понял, как сильно выручил их. чем-то они с ним похожи. Она тоже рано разочаровалась в людях. Первым был ее муж, с которым она сошлась в юном возрасте. И, как итог, любовь прошла очень быстро, как с его стороны, так и с ее. Они давно говорили о разводе, но не успели его оформить. Он жил только своей службой, проводя на ней 90% своего времени. А сколько у него было там интрижек, она даже знать не хочет. Со временем они стали совершенно чужими друг для друга. Больше всего Полина переживала за Лизу, как она воспримет кандидатуру Варга. Но что удивительно, все сложилось удачно. Лиза относилась к нему даже лучше, чем могла предположить сама Полина. За ее спиной по этому поводу тоже шептались. Как дочка быстро забыла своего отца. А как могло быть иначе, если девочка видела отца раз в год, и то на праздник? По своей натуре он не был плохим человеком. Просто семейная жизнь была не для него. Он всегда уходил в длительные военные командировки и однажды сложил там свою голову. «Мам, а он сегодня вернется? Уже поздний вечер, а Игоря еще нет. Лиза всегда спрашивала за него, переживая не меньше, чем она. Сегодня он задерживается, возможно, даже не придет ночевать домой, но она все равно приготовила ужин и потратила кучу времени на подбор новых нарядов. чтобы он не говорил про их увлечение красивой одеждой, но она знала, что ему нравится рассматривать их. Она переживала за него, но не хотела писать, лишний раз спрашивая, где он. Полина уже поняла, что Игорь не любит, когда в нем сомневаются. Поэтому она даже в своих мыслях не будет думать, что с ним может что-то случиться. Она ему верит. Пришел он уже под самое утро, и только тогда она смогла расслабиться и уснуть, обняв покрепче дочь. Мое утро началось с криков. На часах уже половина одиннадцатого. Сильно же я спал. Блин, вот зачем так кричать? Зором нахожу причину шума. Ага, дети. К мелким пришли друзья, и они все вместе играются в гостиной. «Доброе утро всем!» Зевая, захожу в гостиную и падаю за стол. «Доброе!» В один голос здороваются дети и быстренько убегают в другую комнату. Они что, боятся меня? Да пофиг. В любом случае, детей я не обижаю». «Как спалось?» — заходит Полина с Катей. «Нормально. Мелкие вот разбудили. Я не жалуюсь и не злюсь. Они дети, что с них взять?» «Понимаю. В последнее время у девочек много друзей». Она виновато прикусывает губу. «Брось, без проблем». Отмахиваясь от такой мелочи, не хватает еще на ровном месте истерику устроить. «Лучше ответьте на один вопрос». «Мы идем сегодня стрелять в зомби?» Девушки тут же приглянулись. «Ой, так ты же голодный, со вчерашнего вечера ничего не ел. Сейчас мы быстренько все приготовим». Быстро тараторит Полина, и Пули убегает из комнаты. «Да-да, сейчас все приготовим». Ее примеру следует Катя. «Эх, и что это было? Эх, как детей малых надо заставлять. Блин, зомби ведь так весело стрелять. Может, я что то не понимаю? Как жаль, что вы не хотите», — нарочно громко говорю в закрытую дверь. А я хотел вам что-то показать, ну да ладно. Один, два, три, четыре. Что показать? Не выдерживают они и высовывают головы с интересом, глядя на меня. Зомби, пойдем стрелять? Не ведясь на их слова, повторяю свой вопрос. Ну, милый. Вам не интересно? Давлю на больное. Ну, разве что только на часик, не больше. Два. Тоном, нетерпящим отказ, ставлю свои условия. Изверг. вздыхает Полина, и они подходят ко мне. «Посмотрите фотки. Это скоро будет нашим домом», — передаю им телефон. Наблюдая за реакцией на их лицах, понял, что все было не зря. Тот небоскреб надо застолбить за нами, и точка. Дальше пошли восторженные они и аханье. Они забыли о моем завтраке, а также не вернули мой телефон. Чувствую, пойдут хвастаться и всем показывать фотки. Как бы другие бабы своих мужиков уже не отправили туда себе площадь выбирать. Правда, тут их ждет разочарование. Комбат не допустит разбазаривания жилых метров. Мы с ним уже это обсудили. На верхних этажах будет жить элита. Ниже простые люди. А еще ниже будут хозяйственные помещения и казармы для бойцов. У нас много гражданских и детей, и их надо держать подальше от всех этих ужасов. Не хватает только нервных срывов. Уже не раз откачивали баб, когда их мужья возвращались с охоты, все в крови и с кусками гниющей плоти на одежде. Так что бойцам нужны помещения, где они смогут нормально выспаться, помыться и отдохнуть. Хотя они все семейные, но им требуется отдельное место для отдыха. Там всего будет навалом, впрочем, как и работы. Ее тоже будет много. Внимание! Отныне группам и кланам доступна карта местности. Система в последнее время часто балует нас своими сообщениями. Так, что за карта и с чем ее едят? А, во вкладке группы появилась новая строка «Карты». Хм, действительно вижу весь наш город. Карта выглядит интересно. На ней можно делать пометки, а еще рисовать. Так, надо попробовать. У вас недостаточно прав для внесения маркеров. Не понял. Это у меня мало прав. Пишу комбату. «Дай мне права на использование карты. по скриптум. Хочу порисовать». Карта открывает для меня и группы новые интересные перспективы, особенно функция, где можно оставлять метки с описаниями. В общем, здесь можно будет найти всю нужную информацию. Комбат не заставил себя долго ждать и выдал их практически сразу, как и всем другим в нашей группе. Я хотел уже начать творить, как заметил изменения на карте. Комбат только что внес свои пометки, и это было довольно интересно. Он отметил разные части города и дома, подписывая их, где и какая группа находится, и кто, и где из знакомых прячется. Потом подключились и другие, и наблюдать за новой информацией было занимательно. Когда их запал закончился, в игру вмешался я. Мне понадобился целый час на нанесение всех маркеров, отчего я вогнал в уныние следящих за картой. Помечал улицы, которые плотно были заполнены зомби, опасные дома с пометкой «Кто в них живет. Не забыл и о других группах, которые попадались на моем пути. Карта стала похожа на минное поле. «Мне-то пофиг, я пройду где угодно, а вот другим придется очень нелегко». Заметил одну вещь на карте. Почти рядом с нами, через три улицы, живет небольшая община из десяти человек, которые отмечены как друзья. И почему мы их к себе еще не забрали? Сразу написал комбату. Оказалось, там полно зомби, и сейчас прорываться туда нет никакой возможности. На карту я потратил порядочно времени, удивляясь ее возможностям. Это не просто карта, а целая энциклопедия. Тут есть разделы с монстрами, которые можно заполнять, записывая их особенности. Есть база знаний с оружием и броней, зельями и прочим. Всю эту информацию могут заполнить сами люди, так как эти места на карте сейчас полностью пустые. По-хорошему, надо назначить управляющего базой знаний, который будет проверять поступившую информацию и вносить ее окончательную версию. Если 10 людей напишут, что зомби воняют, толку не будет. Для затравки решил написать в каждый раздел по несколько описаний. Теперь они хоть что-то знают и, надеюсь, задумаются о полезности данной базы. Как для меня-то она бесценна. Я могу на торговой площадке купить все, что угодно, а для этого надо знать изначальное описание предметов». Система удивила. Нечего тут сказать. У меня сложилось такое впечатление, что она подстраивается под людей, готовя разные обновления по мере их развития. «Думаю, дальше будет больше». С девушками отстрелялся быстро. Они, как я и думал, взяли по третьему уровню и поплелись домой, что-то там бурча себе под нос. Я заметил, что они изредка нервничали, когда видели зомби-стрелков или прыгунов. Правда, им совершенно ничего не угрожало. Опасных элементов я убивал сам, не подпуская их слишком близко к нам. Надо будет сделать перерыв с их прокачкой, а то еще вдруг им понравится это занятие. А они мне нужны, как хозяйки в доме. Сегодня не стал их провожать, ограничившись лишь взором. Сам остался на балконе и продолжил свой геноцид. За эти дни количество зомби заметно поубавилось. Однако их все равно до хрена. Чем больше зомби, тем больше наград я получаю. А если они идут сами ко мне, то почему бы мне не радоваться этому? Убив очередного зомби, заметил странность. Он дал шкатулку. Нет, шкатулки раньше выпадали, однако, не голубого цвета. Моя фантазия тут же принялась рисовать такие удивительные картинки, что я прям ощутил, как мне... Попадается супер-редкая вещь. Не теряя времени, блинком перемещаясь к ней и, не обращая внимания на зомби, открываю. «Вы получаете карту с информацией о случайном предмете. Артефакт. Котел Нероу усиливает сваренные зелья, наделяя их случайными, положительным или негативным качествами». «Очень интересно». Задумался и на автомате срубил голову подошедшему ко мне зомби. Значит, теперь есть не только карточки фактов, но и карточки описания. Возможно, для меня это шанс заранее узнать больше о предметах, которые я хочу купить. Сразу зашел на торговую площадку, но не нашел в продаже голубых коробок или шкатулок. Плохо. Не засекал, сколько времени уже стреляю в этих чертовых зомби, однако это пиздец. У меня заканчиваются стрелы. Приходится открывать все новые и новые карты. Чтобы не скучать, пока на автомате убиваю зомби. Монитворят чаты группы и карту. Оказывается, там есть групповая доска объявлений. А точнее их две. Одна для людей, вторая для начальства. Люди пишут всякую фигню, а еще предлагают товары для обмена. А вот доска комбата не такая веселая. Там я вижу, скольких человек мы уже потеряли. Их имена и позывные. Были и просьбы о помощи раненым бойцам. Оказывается, у нас есть госпиталь. Насколько я помню... Катя раньше работала в госпитале, но не врачом. По понятным причинам, ей комбат не предлагает работу. Еще бы, попросил. Хотя это, конечно, утрирую. Насколько я знаю, младшего медперсонала у нас с головой хватает. Хм. У нас в госпитале сейчас находится 12 человек, и все с огнестрельными ранениями. Ну, это не порядок. Все работают, а они там отдыхают. А кто будет пахать на благо группы и меня? Ладно, можно устроить себе передышку и зайти в гости к бойцам в госпиталь. Они находятся на втором этаже. Странный выбор, если учесть, что этот этаж опасный. Правда, на других этажах вроде свободного места совсем не осталось. За сегодня я понял одну нелицеприятную вещь. Я мудак, которого мало интересуют проблемы других. Я пропустил много разной нужной информации и новостей по своей группе. А стоило бы уделить такой мелочи время. Все же они теперь и мои люди. А я хочу жить еще лучше, чем сейчас. Мне приятно, что от меня зависит столько жизни, и я востребован здесь. Чтобы так продолжалось и дальше, мне стоит быть в курсе всех событий, ведь без людей мне самому не удержать небоскреб. Да и есть ли в этом смысл? Всю жизнь прожить там одному? Скучно. Хватит с меня жизни без радости. Я себе не раз повторял, что прошлая жизнь умерла вместе со старым миром. Теперь я буду жить только в свое удовольствие и никогда не допущу прошлых ошибок». Постучался, и, не дожидаясь ответа, уверенно захожу в госпиталь. «Ну, кого там еще принесло?» Ко мне выходит недовольный пожилой мужчина в белом халате. «Я же говорил, не беспокоить!» «Ага», — киваю. Типа меня это волнует. «Варк», — удивляется мужчина, не ожидая здесь меня увидеть. «Он самый, а вы?» Пытаюсь вспомнить, как его зовут, и не получается. «Зови Петровичем!» — называет свой позывной, хмурясь. Прохожу мимо него и попадаю в обычную квартиру, которую сейчас превратили в госпиталь. Повсюду стоят койки, но медицинским оборудованием даже не пахнет. «Ты по делу или просто так зашел?» Видно, что мужчина спешит, но и нахрен меня послать не может. Он хорошо меня знает, так я частенько видел его в кабинете у комбата. Он там всегда молчал и слушал. Решил проверить, как тут поживает движимое имущество. — Бойцы, что ли? — О, он понял мою шутку. — Ага, пришел проведать больных, не стал темнить, улыбаясь. Увидел в объявлении, что нужны медсестры, вот я и пришел. Мужик окинул меня скептическим взглядом. — Не слишком ты похож на медсестру, скорее на мясника. — Это я и сам знал. Не обращая внимания на его слова, повернулся к людям, которые заинтересованно следили за нашим диалогом. «Ну что, бойцы, кому тут нужна моя помощь?» — обвел их взглядом, при этом улыбаясь. «Петрович, а знаешь, мне уже кажется намного лучше...» — отозвался один боец с раненым бедром. «Пойду-ка я, наверное...» — он реально попытался встать и уйти. «Видишь, док, от одного моего взгляда бойцы исцеляются с гордостью в голосе и, смахивая слезу от смеха, сообщая ему...» «Смирнов, блядь! А ну лежать!» От его грубого крика, казалось, даже стены задрожали. Слушаюсь! — боец миг упал в постель. — Ты пришел сюда повеселиться или как? Еще раз спрашиваю! — гневно посмотрел доктор на меня. — Ладно, весело тут с вами, но мне пора. Это оставляю здесь, сам поймешь, что делать, не маленький. Удачи! Оставил им два десятка зелий исцеления и вышел. Покинув госпиталь, решил про себя заходить сюда почаще. Такие веселые ребята здесь лежат. Да и доктор вполне нормальный мужик, правда, слегка нервный. Ладно, надо опять идти истреблять зомби. Надеюсь, они уже успели подойти поближе, и их за это время не укокошили мои арбалетчики. Мне очень нужны коробки. И много.